Б. Кризис в социалистическом лагере. Известные решения, принятые на 20 съезде партии, а затем и постановление ЦК о преодолении культа личности Сталина и его последствий, вызвали широкий резонанс во всем мире, в том числе в странах социалистического лагеря. Поэтому, как полагают целый ряд историков, Адибеков, Гэм Аксиутин ЮВ Стыкалин АС Марсон Л вскоре после окончания съезда и накануне официального визита в Югославию во второй половине апреля 1956 года высшее советское руководство по предложению Хрущева НС предприняло важный шаг по демократизации своих отношений с коммунистическими и рабочими партиями социалистических держав и распустило Комменформ, который, по их мнению, был своеобразным инструментом диктата Москвы в международном коммунистическом движении – И во всех странах соцлагеря. Примечание. Адибеков ГМ. Коммонформ и послевоенная Европа. 1947-1956 годы. Москва 1994 год. Аксиутин ЮВ. «Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР в 1953-1964 годах, Москва, 2010 год». Стыкалин А.С., посол СССР, как проводник советского влияния в народно-демократической стране, к истории дипломатической карьеры, Юрия Владимировича Андропова, страны Центральной и Юго-Восточной Европы в XX веке, Москва, 2008 год, Стыкалин А.С., Андропов в Венгрии, 1953-1957 годы, посол СССР, как проводник советского влияния в народно-демократической, так сказать, стране. Уроки истории 25 марта 2014 года. марсу Ле конуинформ. Парри. 1977 год. Конец примечания. Затем, в качестве открытой демонстрации своей решимости Германии, изменить прежние подходы во всей внешней политике в начале июня 1956 года, в отставку был отправлен министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, а новым главой внешнеполитического ведомства страны стал один из главных идеологов нового хрущевского курса и его тогдашний фаворит Дмитрий Трофимович Шапилов. Между тем, все эти решения вызвали крайне неоднозначную реакцию в других коммунистических партиях. Прежде всего, они были с нескрываемой тревогой и явным недоверием встречены в Китае, где в те годы создавался собственный культ личности председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна, Пекин фактически не принял нового ревизионистского курса Хрущева Никиты Сергеевича и крайне подозрительно отнесся ко всем его попыткам добиться зримого улучшения отношений с западными странами на основе доктрины так называемого «мирного сосуществования». Еще более критически новый хрущевский курс оценило албанское руководство во главе с Энвером Ходжой которая сразу не приняла новой линии Москвы на преодоление сталинского культа. Более того, резкое раздражение в тиране вызывало слишком рьяное желание Хрущева примириться с маршалом иосипом Бростито, которого албанские власти считали главным врагом своего режима. Примечание. Смирнова, НД. История Албании в XX веке. Москва. 2003 год. Конец примечания. В этой ситуации, на почве общего неприятия нового курса советского руководства, началось стремительное сближение двух стран. Этот раскол в социалистическом лагере вскоре приобретет еще более острый характер и в конечном счете выльется не просто в идеологический спор трех компартий, а в фактический разрыв дипломатических отношений с Пекином и Тираной. Во многом вина за такое катастрофическое развитие событий лежала на Никите Сергеевиче Хрущеве, который своим откровенно хамским поведением просто спровоцировал обострение конфликта трех государств на двух совещаниях рабочих и коммунистических партий социалистических стран, проходивших в Москве в 1957 и 1960-м годах, хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов не менее вызывающее поведение Мао Цзэдуна, но об этом мы поговорим чуть позже.